Двадцать семь. Раздался звонок, но Гай не пришел. Я не видела его и не слышала ничего о нем уже несколько дней. Возможно, ему не хотелось появляться в университете с разбитым лицом, и он ждал, когда заживут раны и сойдут синяки. Возможно, просто прогуливал или избегал меня. А может, ему просто было на все наплевать? И я злилась, что не наплевать мне. После обидных слов, после того, как он меня отверг, после того, как я видела его с другой девушкой, и это в очередной раз разбило мне сердце. Мне было не плевать. Поразительно глупо знаю, но факт оставался фактом. И все же я держалась. Не звонила ему и продолжала держать его номер заблокированным. Не спрашивала о нем у Оли, которая могла что-то знать от Кирилла. Один раз чуть не сорвалась. Хотела заговорить с его сестрой. Она прошла мимо меня и остановилась у раздевалки. Я сделала несколько шагов, обдумывая, что скажу ей, с чего начну разговор, но только собралась открыть рот, как она повернулась и наградила меня надменным и безразличным взглядом, таким же холодным, как у ее братца, и я отвернулась. О да, похоже, они друг друга стоили, парочка избалованных и ленивых богатых отпрысков. Угораздило же меня влюбиться в Гая. Жила бы и дальше не замечала, какой он высокий, сильный и какие у него красивые зеленые глаза. «Не спросишь у нее, где он?» Появившись внезапно, напугал меня Женя. «А что?» — вздрогнула я. «Кого?» — он кивнул на удаляющуюся к выходу Лену. «Его сестру?» — Исаев, кажется, даже стал ниже ростом, спрашивая меня. «Мы не знакомы». Я крепко сжала сумку. «И мне не интересно, что с ним?» — развернулась и припустила в сторону лестницы. «Правда? Просто она наверняка знает». Догнал он меня. Поправил очки. «Мне все равно», — ускорила шаг, пытаясь избежать его внимательного взгляда. «Ему ведь здорово досталось». Я остановилась на верхней ступеньке и обернулась к нему. «Нет, Жень, я не хочу», — качнула головой. «И сестра его такая же, как он, высокомерная. Пожалуй, мне с ними не по пути». Женя посмотрел мне в лицо. «А мне так не показалось. Обычная девчонка». Я улыбнулась. «Можно подумать, ты видишь людей насквозь», — мотнула головой. «Ладно, идем, а то опоздаем». Еще пара дней прошла в привычной суете. Конспекты, задания, теория, практика, лабораторные работы, зачет, библиотека. Работа в больнице отнимала последние силы. Страшнее всего была не грязь и запах дезинфицирующих веществ, а боль страданий и утраты. Слишком много ее было в отделении — Слишком тяжело видеть мучения пациентов и наблюдать за переживаниями их близких. Но и равнодушию тоже нашлось место в этом месте отчаяния и надежды. Тех, кому наплевать на судьбу близких, видела я предостаточно. Пустые глаза, холодные руки. Они охотно дали бы денег, чтобы не навещать своих близких, наблюдая за их медленным угасанием. Но все же участия было больше». Я видела матерей, которые даже после неутешительного прогноза врачей не опускали руки и верили в лучшее. Наблюдала за детьми, которые трогательно заботились о стариках, не морща нос от использованных подгузников и потекшей по губе жидкой каши. Они улыбались, поддерживали и оставались терпеливыми. Я не знала, как подействовал на меня разговор с Кириллом в отношении Ромы, но поняла, что Оле повезло с ним. Этот парень сделал выводы и готов был начать все сначала. Их отношения развивались постепенно. Они не держались за ручки и не целовались по углам. Много разговаривали, иногда занимались спортом вместе. Я видела, как он подвозит ее вечером на мотоцикле. Байк останавливался под окнами, она слезала с сиденья, отдавала ему шлем и замирала в нерешительности. Каждый раз, наблюдая за ними, я тоже застывала. Вот сейчас он ее поцелует. Но парень говорил что-то, и она смеялась. Затем махала рукой на прощание и уходила. Забежав в комнату, сразу бросалась к окну, чтобы махнуть ему снова. А потом долго-долго воодушевлённо рассказывала мне в подробностях об их встрече. Примерно через полчаса, когда Кир добирался до дома, ей приходило сообщение. Не знаю, что в нем было написано, но эти слова заставляли искриться отчасти ее лицо. Они переписывались долго. И обычно я засыпала, глядя на светящийся экран ее телефона. И в этот момент всегда думала о том, что и я хотела бы парить над землей, не чувствуя притяжения, и улыбаться, не в состоянии контролировать безудержное счастье, наполняющее тело до краев. Я хотела любить взаимно, но в этом и заключалась проблема. Слышали, слышали? Трехсотая аудитория встретила мой приход оживленным шушуканьем. «Все в шоке!» Я очень ждала эту лекцию по Тихмашу, потому что надеялась увидеть на ней Гая. В аудитории жужжал улей из десятков студентов, которые шептались, обсуждали что-то невероятно интересное. Боялась поднять глаза, привычно ожидая услышать что-то обидное о себе. Но очень скоро поняла, что меня это не касалось. Точнее, касалось, но не напрямую. Она сама сегодня все рассказала. Правда? Да. Вот козел. Мы с девчонками прошли к своим местам и сели. «Чего это они?» — покосилась Марина. Даже некоторые парни с удовольствием обсуждали какую-то новую сплетню, сбившись в кучку. «Не знаю». «Похоже, что-то горяченькое обсуждают», — предположила Оля. Доставая ручку и тетрадь, я слышала долетающие до меня обрывки фраз. «С ума сойти! Она пришла, а он там с этой...» «Да, да, ну как ее, Кузиной, ага!» «Что, голые? Да ладно!» «Никто не знает. Может, просто целовались?» Рогово не распространялось насчёт подробностей. Мне самой интересно». Но внезапно голоса стихли, и причиной тому было появление в аудитории Лиды. Она высоко задрала нос, что было для нее нормой, и решительно, а главное молча, прошагала на галёрку, что уже было удивительно и даже странно. Шепоту утих. Все разошлись по местам, но так как преподаватель еще не явился, я рискнула обернуться и посмотреть на Лиду. Она сидела, сложив руки на груди, и притворялась, что ей и дела ни до кого нет. Одна из ее подруг не выдержала и подсела ближе. «Лид, ты слышала?» «Слышала!» — резко взвизгнула она и отвернулась. «Ладно, прости», — девушка отсела, оставив ее в покое. Я нашла глазами Рогову. Девушка с грустным лицом разглядывала свои ногти. Похоже, ей тоже не особо хотелось с кем-то общаться. Ты что-то знаешь об этом? Я повернулась к Коля. Еремеева вздохнула и почесала лоб. Я, э, да, но не хотела тебе говорить. Это связано с Ромой? Ага. Говори уже. Я только сегодня узнала, честно. Подруга склонила голову набок и виновато взглянула на меня. Но если бы узнала вчера, то все равно бы тебе не сказала. «Что? Говори уже!» «Только не расстраивайся. Рогова вчера застала Гая с Юлей Кузиной. Помнишь такую? Девушка-качок, стероидная фитнес-бикини. Ну, такая, с плечами, как у Шварца, и стали и балерины». Мое сердце дернулось. Я услышала, как оно качает кровь. «Значит, началось». «Да, все по плану». Оля тронула мою руку. «Похоже, он не отступится». «Забудь уже этого козла!» «Удачи ему!» — прошептала я осиплым от обиды голосом. И замолчала, потому что услышала знакомый смех в коридоре. Это был Рома, точнее, его альтерэго Гай. В тонком бежевом джемпере, надетом на темно серую рубашку, в модных отглаженных брюках, сияющих туфлях, с безупречной прической и неизменной легкомысленной белозубой улыбкой обольстителя. «Конечно, зайка!» Громко сказал он, пропуская вперед спутницу, обладательницу крепкой накачанной фигуры и золотистого загара. А потом, также весело и непринужденно, шлепнул ладонью по ее объемной попке. Ай! подпрыгнула она и покраснела. Гаевский только не на моих лекциях, умоляю, покачал головой, идущий позади него преподаватель. Разумеется, поднял руки Гай, смеясь, больше не буду. Девушка зарделась и ускорила шаг. Ей было неловко от всеобщего внимания, и явно хотелось скорее спрятаться где-нибудь на последнем ряду. Вот Роман совершенно не смущался. Коротким взмахом руки поздоровался с друзьями и уверенной походкой направился к свободному месту. Я поспешила отвернуться. Мне не хотелось здороваться с этим придурком. И уж точно не хотелось видеть его лицо, еще не пришедшее до конца в форму после полученных побоев. Его наглый взгляд и запах... О, этот запах! Когда я уже перестану блаженно прикрывать глаза, вдыхая его. От тонких свежих ноток и едва ощутимой пряности в носу предательски защекотала. «Апчхи!» — тихо, как мышка чихнула я. Шмыгнула носом и поняла, что больше не слышу его шагов. «Будь здорова!» — раздалось над ухом. И уже шепотом... «Ешка!» «Спасибо!» Произнесла я едва слышно, закрываясь от него волосами и втягивая шею в плечи. «О, привет! Привет! Как жизнь?» Продолжил он здороваться с приятелями, поднимаясь вверх по рядам. «Гаевский, я уже начинаю лекцию. Ты закончил?» Проговорил профессор, протирая очки. «Да, конечно. Можете начинать», — с усмешкой ответил Гай. Кто-то рассмеялся, преподаватель лишь вздохнул.